Глава двадцать Гладиаторы. Вот уж не думал, что огорчусь, когда берсерк откажется жрать и уничтожать все на своем пути. Моему расстройству способствовали семь пар желтых глаз, горящих восторгом и кровожадностью. Всей моей выдержки хватало только для того, чтобы продолжать стоять на месте и спокойно смотреть на вампиров. «То значит недовольство!» — воскликнул я, мысленно обращаясь. «Черт знает кому!» — не переставая тыкать в иконку со способностью берсерк. «Ты же...» — я хотел было назвать его способностью, — но вовремя одумался. «Кажется, кровожадная тварь обидчива и ранима. Кто бы мог подумать? В общем, лучше выбирать выражение». «Слушай, здесь семеро вампиров. Я, конечно, постараюсь с ними справиться самостоятельно, но если я подохну, тебе вообще больше никакого веселья не будет». «Да что ты знаешь о веселье, кожаный мешок?» Тут же рыкнула вредная тварь. «Я уверен, демон прекрасно все понимает и просто издевается». «Я не намерен скакать по указке гровососа». Так что разбирайся сам, а мне будет приятно посмотреть на то, как ты сдохешь. Меня покоробило его замечание по поводу указки вампира, но я сдержался и не стал уточнять. Хотя червячок внутри завозился, подтверждая рассуждение о том, что слишком уж легко я решил отправиться на эту арену. Ну не совсем же я полоумные, но разбираться с этим сейчас не самая лучшая затея. Упыри, стоящие в расслабленных позах, от чего то напрягали больше, чем если бы они неслись на меня, ощерив пасти. Так, главное не паниковать и не переставать действовать. «Баленка!» — прошипел я, стараясь сделать это как можно громче. Но так, чтобы при этом меня больше никто не слышал. «Сюда быстро!» Я попятился одновременно с этим, выпуская из ладони тонкие струи черной смолы. Уж не знаю, о чем подумали вампиры, но особого значения растекающимся лужам не придали. Хотя, кажется, кто-то из них довольно ухмыльнулся. Но пускай смеются. Ситуация, конечно, не ахти, но сдаваться я точно не собираюсь. Сдохну, но заставлю кровососов умыться той жижей, что из них обычно вытекает. Боленка-то! Твою мать! Снова зашипела я, а в следующий момент увидел открывшуюся в трех метрах от меня дыру портала. Славь все, хозяин! им беззаботной мордочкой вылетела из огненной арки, махнув мне своей когтистой лапкой, показав пальцами какой-то жест, типа мир у Хиппи. Какие планы? Мясную Оргию будем устраивать. Сюда давай, шикнул я. Там вон семеро кровососов, меня убить хотят. Я кивнул за спину импи, на забеспаковавшихся вампиров, которые принялись переглядываться и посматривать в ту сторону, где до этого стояли всей толпой. Не знаю, чего не ждали и почему не нападали, но глупо было не использовать это время. — Сатанинская рассада! — Пихнул баленка и рванулась обратно к порталу. — Он ну, назад! — рыкнул я. — Помогай давай! Я хотел обернуться и поглядеть на Гроуфокса, но поворачиваться спиной к упырям даже на мгновение желания никакого не было. Бросив взгляд на то место, где сидел поколичный вампир, я застыл на миг от удивления. Там стояли Гроуфокс с Фериором. И оживленно что-то обсуждали. Наверное, это поэтому... Бой пока не начинался, видимо обсуждают ставки, интриганы хреновы. «Это по-любому какая-то подстава, вот только вообще не пойму, как все произошло и какая здесь роль отведена мне. Не мог же Грофук залезть ко мне в голову так, чтобы я вообще ничего не заметил». баленка тем временем юркнула ко мне под полу пиджака и посверкивала черными глазками в сторону упырей. «Чем я могу тут помочь?» — жалобно пискнула она. — Объясни, почему твой собрат отказывается драться? — ответил я импе. — Какой еще собрат? — не поняла она, начав озираться по сторонам. — Берсерк, которого я превращаюсь. Говорит, что ему скучно. — Значит, ему скучно, — пожалуй плечами Баленка. А какой у вас с ним контракт? — Нет никакого контракта, — ответил я. Передо мной уже образовалась обширная черная лужа, а я принялся разбрызгивать смолу по сторонам. Он вообще изначально был способностью, а теперь эта способность не работает. «Так, заключи с ним контракт», — возбужденно предложил импа. «А я помогу составить. Я же мастер контрактов. Такое там наверчу». «Спасибо, я как-нибудь сам. Видимо, главные упыри о чем-то договорились, потому как в этот момент над залом пронесся удар Гонга». Звон еще не угас, а семерка кровососов, гнусно улыбаясь, неспешно двинулась на меня. «Как я вообще на это согласился? Нет, то есть, что меня дернуло по своей воле зайти в вольер с вампирами? И даже вид сомнений никаких не было, просто поперся и все. Чем я думал-то?» Пока упыри по-хозяйски меня оглядывали, вокруг нарастал гул. Казалось, решетки купола басовита вибрируют, будто струны виланчели. Я вдруг понял, что это был загул. Крики толпы приподнимали зал, а купол каким-то образом заглушал их, при этом гудя. Меня это почему-то тревожило. Да и вампиры не произносили ни звука, превращая и без того непростую ситуацию в настоящий фильм ужасов. Почему-то очень хотелось, чтобы вокруг было громче. Происходящее напомнило мне жертвоприношение людоедов, как их показывают режиссеры в фильмах, пляшущие и скандирующие что-то аборигены, которые встали вокруг несчастного героя, обреченного на смерть, а лицо главного блюда тем временем все глубже выражает, с какой отчаянной неотвратимостью приближается жуткая развязка. Продолжая поливать пол смолой из левой руки. Правую я заснул под полу пиджака и осторожно потянул оттуда гвоздомет, галеньку. На самом деле это страшное оружие внешне вообще не вызывало никакого опасения. Не Ни автомат, которым по сути являлась эта тут чудо-машинка, а какая-то водопроводная труба с торчащими обрезками. Это даже хорошо, главное, чтобы кровососы ничего раньше времени не заподозрили. Она даже ведь не светится, как все их оружие. Вампиры, казалось, вообще никуда не спешили, будто случайно оказались на арене и сейчас неспешно прогуливались. Чего ты ждешь? спросил я демон, решив не ходить вокруг да около. По возможности оказаться как можно дальше отсюда, пихнул Эльфин. Я не у тебя спрашиваю, буркнул я. А у демонического паразита? Я вдруг заметил, как двое зупырей исчезли. Одного я сразу засек, он просто был очень быстрый. Как только они пропали, я на рефлексах мгновенно активировал меню, и поэтому смог без труда засечь бегуна, а вот второй пропал бесследно, невидимка какой-то. Бегун почему-то побежал не ко мне, а по кругу. Видимо, хочет обойти со спины, гад такой, но ничего, мне будет, чем его удивить. Я уже не скрываясь, поливал пространство вокруг смолой, щит вроде защищает от огня. Так устрою здесь ад, только в момент хороший подгадать. Сожрать тебя хочу, наконец, ответил демон. Обгладать твои косточки, похрустеть ушными хрящиками, высосать твои глаза из черепа. Демон, судя по всему, мог продолжать бесконечно, и я решил его прервать. Ты в своем уме. Ты как собрался это делать? Сам себя будешь жрать? Демон серьезно задумался. Похоже, он туповат. Я тем временем отключил меню и готовился встречать шустрого вампира, который уже почти зашел мне за спину. Радовал, что вокруг меня образовалась довольно большая лужа смолы с небольшими островками в самом центре, где я и стоял. Интересно, что дискомфорт или резкого ухудшения состояния, которое начинается при перерасходе маны, я даже близко не ощущал и это при том, что я не переставал сжать активацию берсерка и лить вокруг смолу. Три, два, один. Я резко развернулся, выставив галеньку вперед. Двигался я действительно быстро, пассивная способность боец, и тут не подвела. Вампир был четырех метров от меня, и кроме уставившегося на него в упор дула, столкнулся с еще одной проблемой. Несмотря на то, что смола была очень липкой, В больших количествах и не застывшем состоянии она казалась еще и скользкой. И я всадил в грудь и в голову упыря не менее пятидесяти гвоздей. Благо, скорострельность у гвоздомета была впечатляющей. Истыканного гвоздями вампира откинул назад. Он завалился на спину и прокатился пару метров по черной жиже. Несмотря на серьезные ранения, вампир был вполне себе живой и дееспособный. Я с удовлетворением заметил, как он пытался подняться, все сильнее покрываясь смолой. Вот и первый кандидат на роль кебаба. Почуяв неладно, я уклонился влево и ощутил пару ветра, будто что-то пролетело в паре сантиметров от моей головы. Я развернулся навстречу пятерки вампиров, но те, все так же неспешно приближаясь, оставались на прежних местах и с интересом наблюдали за моими действиями. Снова почував неладное, я сместил корпус назад, и меня вновь обдало волной воздуха. Я вдруг увидел цепочку следов на масляной луже. Вроде вампиры-долгожители, а вот мозгов у них явно не достает. Хищно улыбнувшись, я выставил вперед левую руку и активировал смолу. Принялся поливать плотной струей тут же проявившегося упыря. и отпустил рукоять. Я отпустил рукоять Галеньки, и она повисла на кожаном ремне. Все же стоит отдать должное гнорку и практичности его амуниции. Увернувшись еще от нескольких выпадов, я выводил из-за пояса молот с магической тягой. Поднырнув под размашистый удар, я врезал молотом в измазанное смолой колено. Я, если честно, и сам не ожидал, что нога с противным хрустом просто переломится на две части с такой легкостью. «Не очень-то и прочными этих вампиров производит. Крутанул молот и опустил его на плечо упыря. От удара кровососа смяло переламывая его кости и превращая содержимое щегольского костюма в желе. «Это было очень приятно. Это было очень неприятно. Да, и не люблю я издеваться над поверженными». Увидев, как молот засветился красным, я, не задумываясь, опустил он на голову вампира, вбивая его в пол арены и прекращая его мучения. В сторону брызнула бурая жижа, а я выпрямился и, кровожадно улыбаясь, уставился на пятерку приближающихся вампиров, стараясь при этом контролировать вампирского ежика с иголками-гвоздями. «Поздравляем! Вы победили пятерых бессмертных вампиров!» Это достижение — достойное внимания. Учитывая ситуацию, в которую вы попали, система признает, что была несправедлива с вами и готова на небольшую уступку. Я аж чуть не прослезился, когда увидел это сообщение. Неужели мои старания и страдания кто-то заметил? Да это же... Я продолжил читать сообщение. В качестве... Жесты доброй воли система готова досрочно перезарядить одно из умений. «Да иди ты в жопу, система!» «Я могу согласиться помочь, если ты мне позволишь сожрать твоих подружек-духов!» Очнулся наконец демон, будто сговорившись с системой. «Я сломаю им все мизинцы, а потом съем обе обеих селезенки». Из кусочков печени сделаю себе бусы. — жопу иди! Пока ты тут думать будешь, я и сам с упырями разделаюсь. Ты не берсерк, а гребаный барсик. Игнорируя яростный рык, я левой рукой вытащил из-под пиджака Бааленку. — Делай, что хочешь, но помоги мне выжить и завалить гребаных упырей. Рявкнул я и швырнул его в сторону вампиров, которые, кстати, уже рвались ко мне. Благо, еще не в полном составе. Не зная, что там у них за тактика такая, но ко мне навстречу понеслись еще двое кровососов. В то же время, как трое, что до этого стояли посередине, так и продолжали медленно приближаться с большим интересом, наблюдая за происходящим. — Что хочешь, говоришь? — взвигнула импа и, описав дугу, снова направилась ко мне. И вроде рефлексы на максимуме и способность боец позволяет уворачиваться от кактистых атак вампиров, Но баленка как-то проскочила и умудрилась цепиться мне в шею, причем зубами тварь уцепилась. Я почувствовал, как по коже потекла кровь. Я хотел было отцепить ее, но моя рука перестала мне принадлежать, как тистая лапа берсерка схватила подлую импу. От силы, с которой моя собственная кисть швырнула злобную хохочущую баленку о землю, у меня едва не отвалилось плечо. Я подумал, что чертовки пришел конец, но с удивлением обнаружил провал портала. А баленка уже висела в трех метрах надо мной и смеялась, как безумная. Я снова активировал меню, совершенно не понимая, что происходит. С удивлением я обнаружил, что моя рука вновь стала нормальной. Кажется, до меня стало доходить. Берсерк ведь тупой. и он среагировал на баленку, которая меня укусила. Надо просто попробовать вывести его из себя. Но это все равно тупо, рассчитывать только на такую случайность. «Эльфин, если у тебя есть какие-то безумные идеи, самое время их озвучить», — произнес я, наблюдая за приближающимися вампирами. «Видимо, двое первых были молодыми и неопытными. Только этим я могу объяснить, почему смог так просто с ними справиться». А вот новая пара одним своим видом заставляла задуматься о самоубийстве как лучшем способе выйти из ситуации. «Господин Макс, я ведь слежу за вашими способностями». — Начал эльфин. — Продолжай, мне уже нравится твоя нудная подводка. К этому вопросу подбодрил я эльфа. На вашей пассивной способности, опытный боец, есть бонусная способность — отбойный молоток. — Ближе к делу давай, — поторопил я, наблюдая за тем, как тратится секунда, отчитывающая активацию, меню и замедление времени. — Вы привязали к нему небольшой молоток, который, мягко говоря, бесполезен против вампиров. — А тот, что у вас в руках, куда лучше, бы подошел для метательного снаряда. Вы могли бы перезарядить привязку предмета у способности отбойный молоток и привязать более мощный. — Мысли я понял, еще будут идеи, — спросил я, открывая уведомление системы. — Я не самый лучший метатель, но зерно здравомыслие в предложении эльфина было. — Баленка говорила, что может по частям меня телепортировать, — напомнил полуэльф. В общем, я, наверное, не против попробовать. Я только отмахнулся, судорожно пытаясь активировать перезарядку способностей и привязать молот. Очень надеюсь, что делаю это не зря. — Так ты согласен, — снова подал голос демон. — Разве похоже, что я на это соглашусь, Барсик? Вопросом на вопрос ответил я. — Не смей меня так называть мешок эльфийской жижи, — зарычал тут же демон. — А то, что ты сделаешь. — просил я, заканчивая возиться с молотом. Я тебе кости переломлю. С дерьмом твоим эльфячим сажу. Ярился Барсик. эльфячем поправил я, ты не оригинален. Ты уже выяснили, что это неразумно, что касается, жертв сла у тебя перебьешься. Вампиры как раз вступили на забитую смолой территорию и судорожно приближались ко мне с разных сторон. Истыканный гвоздями упырь, когда это этого притворяясь веточью, тоже вдруг активизировался, видимо, намереваясь напасть со спины. Я вдруг услышал неразборчивый вопль Бааленки. Она орала что-то типа «Во славу Вельке!». Но я так и не понял, что она имела в виду. У одного из вампиров, который сейчас приближался ко мне, вдруг пора валилась нога прямо сквозь пол. Я что-то не припомню там ям. В следующий миг я увидел торчащую прямо в воздухе метров трех от пола арены вампирью ногу. Спустя секунду упырь ойкнул и стал заваливаться, в то время как висящая в воздухе нога полетела вниз на арену. Похоже Баленка Аленка решила продемонстрировать наглядно, каким образом собиралась расчленить меня для транспортировки. Обезноженный вампир хотел приземлиться на подставленную руку, но та вдруг тоже провалилась появившись спустя мгновение над полотном арены. Похоже, у меня есть все шансы победить в этом бою даже без участия берсерка. — Ну что, Барсик, — пробормотал я под нос, — может, дальше без толку рассуждать о настоящем веселье? А я пока тут вампиров буду крошить. Игнорируя новую волну гнева, я посмотрел в сторону еще одного демона. — Баленка, — позвал я. А ну-ка, на воде оружие. Я хорошенько размахнулся и зашвырнул молот. Повторюсь, я не очень меткий, но почему-то был уверен, что попаду туда, куда целюсь. Баленка, реагируя на мой возраст, отвлеклась и зависла в воздухе, а в следующий миг ее снес неимоверно разогнавшийся молот. Слово, этого я и не планировал. Она случайно попала под удар. Но как уж вышло? Подбитая им полетела вниз, а молот продолжил свой полет к незакрытому порталу, из которого торчала вампирья рука. А ведь попал же, аккурат в воронку огненного провала, безногого вампира подбросила метра на три. На том же месте, где недавно находилась его рука, теперь была отбивная с торчащими костями. — Ну что, кровососы, поиграем гладиаторов? — крикнул я оставшимся вампиром. Снова подхватив галенькую и прицеливаясь к вампиру из второй партии, который, застыв на месте, наблюдал за взмывшими вершине купола со товарищем.